Глава десятая. Слуга смерти. Из темного провала показался желтый череп. Оскаленные зубы, горящие призрачным огнем глаза, комья земли, прилипшие к костям. Меня аж передернуло от такого зрелища. Жуть несусветная. Мертвец щелкнул зубами и гадко зашипел. «Погодите-ка минутку. Это не шипение. Это слова. Разобрать, что он там бормочет, было почти невозможно. Только одно слово я услышал достаточно четко. Хлеба. Дну. Скелет просит хлеба?» Я оторвал взгляд от покойника. Рядом со мной сидел Мурзилка и спокойно умывался лапкой, совершенно не обращая внимания на происходящее. «Так-так, то ли у меня котенок, привычный к такому зрелищу, то ли кто-то меня дурит». Я посмотрел на дядю и уверился в последнем. В глазах старика плясали веселые искорки. «Нет, талант у него определенно есть» раз устроил такое действо. Но покойник вовсе не мертвый кадавр, поднятый магией, а что-то совсем другое». «Ну как? Убедился?» Дядя хрипло засмеялся. «Верю. Только заканчивайте это представление. Мне не страшно». Дядя скорчил недовольное лицо. «Скучный ты, племянничек». Мог бы и подыграть старику. Что за молодежь пошла? Никакого страха перед старшими и покойниками. Куда этот мир катится? Ты ему мертвеца показываешь, а он только плечами пожимает. Эдак вы и царей уважать перестанете. Василий Федорович полез в карман и вытащил кусок хлеба. Держи, Фрол спи раз на небушка не хочешь он бросил хлеб на землю поближе к мертвой руке череп скрипнул зубами скорее жалобно чем злобно костяные пальцы ухватили гостиниц и мертвец полез обратно в землю секунда и провал на могиле затянулся будто бы и не было поехали назад буркнул дядя Все удовольствие испортил. Дворецкий, все представление молчавший, также без слов, развернул кресло и покатил обратно к усадьбе. И только на меня посмотрел осуждающим взглядом. Мол, не дал старику потешиться, мог бы изобразить испуг и почтение. «Да ну вас, Клешему! Я что, сюда приехал развлекать престарелых магов?» Тоже мне нашли скомороха. Уже возле усадьбы дядя потребовал от дворецкого. Накрой нам в столовой. Мне чай, ему водки, закуски какой. Разговаривать будем, разумный. Василий Федорович, поздно уже. У вас режим. Лечь надобно. Сейчас ты у меня ляжешь. Дядя зло сверкнул глазами. Сказал в столовой, значит есть силы. Что за день такой? Один не боится, другой указывает. Сослать бы обоих на каторгу в Сибирь. Да Настике кресло тяжело катать будет одной. В столовой остались только трое. Я, дядя и котенок. Мурзилка устроился у меня на коленях и задрых, свернувшись клубочком. Дядя медленно пил чай, и не торопился начинать разговор. А я налил себе рюмку из штофа и хлопнул под соленый гриб. Исключительно для пользы здоровья. После ночной прогулки слегка продрог. «Прав ты, племянничек!» Отставив чашку, дядя впился в меня цепким взглядом. «Это был обман?» «Скорее представление. Как в театре. Покойник-то настоящий был». Но вы его не оживляли. — Верно, думаешь? По-настоящему оживить покойника. Только Господь может. А Фрол — заложный мертвец. — Это как? — Лет сто назад или больше. Не урожай здесь был. Пухли крестьяне с голоду, лыка ели. Вот Фрол и помер а душа не успокоилась, не летит в рай, все хлеба просит. Раз в год начинает он в могиле ворочаться, молит, чтоб покормили, на смерть тяжкую жалуется. Старик вздохнул. Жалко мне его, непрекаянного. Зову его, он и выходит. Дам хлеба кусок, фролы засыпает еще на год. Страшная смерть, если от голода. Вот и не может до конца помереть. Не ожидал я такого поворота. Судьба бедняги Фрола была жуткой, аж мороз по коже продрал. Редко заложенные покойники встречаются. Но если нашел такого, сможешь поднять. Если, конечно, талант мой примешь. «Это все, что он может?» «Не все», — дядя усмехнулся. «Да просить мертвеца можешь. Если сороковой день не прошел, покойник тебе на любой вопрос ответит. Думаешь, для чего меня царь Петр при себе держал? А потом и Катька, и Берон ко мне бегали. Всю правду хотели знать». Особенно, если заговорщик на дыбе умер. Какая неприятная профессия, на мой вкус. Человек после пыток отмучился, помер. А его и за порогом достали. Бр. Жаль, цари наши не понимают. Не умеют покойники врать. Режут правду как по-живому. А от правды той только хуже становится я кивнул хоть и не умею мертвяков допрашивать а в архивах работать приходилось иной раз такое найдешь что сжечь хочется и бумаги и людей но учти допрашивать можно только если тебе архирей грамоту с разрешением выписал если нет хоть на плаху ложись «Но не соглашайся! Грех это великий!» Лицо дяди посерело, будто он вспомнил что-то ужасное. «Год потом черти будут приходить и изводить!» «К вам приходили, да?» — я не мог не спросить. «Не твоего ума дело!» — окрысился дядя. «Я тебя предупредил, а там разбирайся сам!» Мы оба надолго замолчали. Водки мне больше не хотелось, и я налил себе чаю. Старик аж хрюкнул от такого святотатства. Ему, похоже, самому очень хотелось приложиться к штофу, но здоровье не позволяло. Талант еще что-то умеет, кроме допроса и призыва заложных. нарушил я тишину. «Да, как и любой другой. Можешь, как опричники». Молниями кидаться или огнем бить. Ничем наш талант не хуже ихних. О, как! Талант уже наш. Похоже, дядя уверен, что я соглашусь его принять. Только есть в нем одна порча. Порча? Да. Лицо дяди стало до серьезным. Мы... Со смертью повязаны накрепко. Будешь ее видеть. — Не понимаю. — Через талант видно, если человеку умереть на роду написано. День там, два. Иногда за месяц разглядеть получается. Старик пожевал губами, будто решаясь сказать. — Тень. Над царем Петром я за два месяца разглядел. С другими по-разному видел. То за день, то за неделю. Только рассказывать об этом нельзя. Смерть ревнива, не терпит такого. Жестом дядя попросил налить ему чаю и продолжил. — Если на роду длинная жизнь... А против человека убийство замышляют. Тоже видно бывает. Это можно рассказать. Смерть возражать не будет. Страшное знание, дядя. Он усмехнулся. Страшнее, что талант может болезнь смертную от одного человека другому передать. Первого спасаешь, второго в гроб кладешь. Я кивнул, соглашаясь с такой постановкой. «Нет, если будет у меня такое умение, никому о нем не скажу. Слишком уж плохо может обернуться». «И еще...» Старик поманил меня пальцем и начал шептать. «Смерть любит, чтобы талант убивал. За такое...» Молодость щедро отсыпать будет. Просто человека убил неделю или две. Дворянина — месяц. А если владельца таланта, целый год может дать. Любит она, когда маги мрут. «В горле у меня запершило так, что я закашлялся. Даже не знаю». Верить такому заявлению или нет? Не фантазирует ли дядя? Слишком уж безумно звучит. Дядя не обратил внимания на мои сомнения. Откинулся в кресле и прикрыл глаза. «Умереть хочу. Не носит больше земля. Сам видишь, пока не отдам талант, смерть брать не хочет». Требует, чтобы тащил службу. А ты ей приглянулся. Согласна тебе аванс сдать. Спрашивать, что там за аванс, я не стал. Итак, так на сегодня многовато сказок. Если не согласишься, можешь идти к Шереметьевым. Бери у них деньги. Я тебе слова не скажу. Костистая рука дяди подхватила со стола колокольчик. Тут же на звон примчался дворецкий, явно ждавший за дверью. — Иди, — махнул мне старик. — Думай, я тебя потом вызову. Утром за завтраком Наталья Филипповна меня обрадовала. Василий Федорович вчера перетрудился. Теперь дня три пластом лежать будет. Костенька, ты бы не беспокоил его. Пусть отдохнет. Я кивнул. Вот еще. Не буду старика дергать, не к спеху. А мне есть чем заняться. Надо выполнить одно небольшое дельце. Настасья Филипповна, скажите, а есть в доме ружья для охоты? Как нибудь У Василия Федоровича целый арсенал имеется. Ключница отвела меня в левое крыло усадьбы и отперла невзрачную дверь. Ёшки матрешки и правда арсенал, только лет на сто устаревший. Сплошные пороховые ружья и мушкеты. Не сильно с такими поохотишься, если привычки нет. Так что я выбрал два ствола, где сталь была получше, и отправился с ними в кузницу. Под моим руководством Прохор отпилил все лишнее и сточил напильником гравировку, цветочный узор, любовно сделанный неизвестным мастером. «Жалко, барин», — кузнец покачал головой. «Может, оставить красоту-то? Мешать будет. Для дела она лишняя». Через час, когда из ружей получились заготовки, я выгнал Прохора из кузницы. Нечего ему смотреть, как я работать буду. Не люблю, когда под руку дышат и через плечо заглядывают. Я разложил оружие на верстаке и достал футляр. Стенки из темного дуба, серебряные уголки, вензель магистра-артефактора на крышке — миниатюрный бронзовый замочек. Но главное, скрывалось внутри. На бархатной подложке лежал small wand, как говорят эльфы Савалона, или как называют французы, волшебная палочка. Простолюдины и обыватели почему-то думают, что волшебная палочка творит волшебство сама по себе. Мол, кто не возьми в руки, взмахни, и желание исполнится. Ага, как же. Не для того она предназначена. Деланный маг плохо работает с магией напрямую. Пальцем или ладонью можно нарисовать простой знак, поставить временную печать или закрутить нити эфира. Но для серьезной работы требуется специальный инструмент — Гранд-ванд волшебный посох, нужен, чтобы разрушить город или сдвинуть гору. Мидл-ванд магический жезл, разрушить дом или зачаровать крепостную стену. А волшебная палочка — работать с мелкими предметами. Вот она-то и понадобится мне, чтобы превратить примитивные ружья в колдовские огнебои. Нет, не потерял навыки. Помню науку. Всего за пару часов я наложил знаки на стволы и погрузил в казенную часть печать огня. Ух, и мощные штуки получились. За 200 шагов березу насквозь прожигает. Вот теперь можно и прогуляться в лес. Где-то там бродят волки, терроризирующие моих крепостных. — Я обещал, я делаю. Найду и порежу серых на красные ленточки. Настасья Филипповна, когда узнала, куда я собираюсь, всплеснула руками. — Да куда же в лес без проводника? Костенька, ты же не местный, не знаешь ни тропинок, ни примет, а заблудись. Что я Василию Федоровичу скажу? «Есть по деревням охотники, кто проводить может?» «Да откуда?» «Крепостные тайком на зайцев разве что селки и ставят. Браконьерничать у нас нельзя. Раньше егерь был, Иван Коромысла, да приставился год назад». Ключница на минуту задумалась. «Возьми с собой Таньку. Она тропинки все знает». Чай собирала грибы-ягоды, а девка она смелая, волков не забоится. «Таню?» — я задумался. «Мне далеко идти придется. Если только переодеть ее, по кустам в сарафане лазать не слишком хорошая идея. Во что переодеть?» «Ну, штаны, сапоги, куртку теплую». «Девку в штаны? Ой, срамота какая!» — Настасья Филипповна, так для дела же. В лесу ее точно никто не увидит. А вернется, сразу обратно переоденется. Ключница поупиралась для порядка, но в конце концов согласилась. — Ладно, только ради пользы. — Погоди, сейчас все организую. Я поднялся к себе, надел сапоги и собрал всякую мелочевку. А когда вернулся на первый этаж, меня уже ждали ключница и орка Таня, одетая по-мужски. Слушайте, она еще привлекательней стала, хотя куда уж больше. Нет, все, не думай об этом. Крутить любовь с крепостной против правил чести. По крайней мере, моих. «Константин Платонович». Таня доверчиво посмотрела на меня. «А вы нож мне дадите?» «Зачем?» Я опешил от такой просьбы. «Волк-зверь хитрый. Вдруг подберется. И шкуру я снимать умею, честное слово». Я перевел взгляд на ключницу и кивнул. Настасья Филипповна хмыкнула, сходила куда-то и вернулась с охотничьим ножом и поясом с ножными. «Ох, Танька!» — ключница дернула орку за ухо. «Смотри мне!» Та пискнула и сделала покорное лицо. «Я потом спрошу Константина платонча как ты себя вела. Ясно? На, нести будешь!» Настасья Филипповна вручила орке здоровенную сумму, даже на вид тяжелую. Танька с легкостью повесила ее на плечо, и посмотрела на меня с готовностью. «Выходим!» Я закинул на спину ружье и двинулся на улицу. Нас ждали лес, волки и много-много чистого воздуха.